«Зря осторожничаешь», — хотела сказать Надюшка, но его забота была так приятна, что она лежала несколько минут неподвижно, молча наблюдая за ним. Перед рассветом позавтракали, разогрев ужин. Прежде чем отправиться дальше, Алешка сходил к обласку, вычерпал воду, уложил припас. Вернулся от реки повеселевший. Забереги Геннадия за ночь такие образовались, что вот-вот река станет. А только она нам теперь не страшная. Да, обе, по моим приметам, рукой подать. А оп еще с недельку подымится. Едва забрежил рассвет, они сели в обласок, взялись за весла. Часа три плыли без передышки. Снежная крупка осекла их лица. Встречный ветер буровил воду, гнал волну, сдерживал движение. Алешка снова применил прежний маневр. Прижимался к берегам, старался использовать каждую минуту затишье. Работать приходилось не щадя сил, и разговор не клеился. Вдруг в тот момент, когда Алешка направил обласок к берегу, чтобы сделать остановку на отдых, над тайгой разнесся протяжный гудок парохода. — Ты слышишь, Надя? — закричал Алешка. — Вот бы нам попасть на него, и базу догнали бы, и сами целее были бы. А может быть, Алёша, пароход этот в Низовье плывет? – Усомнилась Надюшка. Ни в коем разе. В Низовьях поблизости ни одного затона нету. В Томск идёт. Наверняка в Томск. Припоздал где-то. И вместо того, чтобы отдыхать, они приналегли на весла. В устье тыма находился огромный дровяной склад. Здесь все пароходы делали остановку, чтобы пополнить запасы топлива. Если пароход станет под погрузку, часа два простоит, это уж наверняка. Неужели они за два часа не успеют добраться до Усть Тымского, по прямой тут до пристани пять километров самое большее? Но рекой да еще при встречном ветре не сложить и в десять. Повезло нам Надя, только бы не упустить, догнать. Алешка круто выбросал весло, глубоко погружал его, тащил к себе. Насчет сноровки и селенок Надюшка немногим уступала ему. Ее весло так и строчило воду. Несмотря на студенный ветер, который с каждой минутой становился и резче, и холоднее, оба взмокли от напряженной гребли. До пристани оставалось 2-3 километра, когда послышался гудок парохода, вначале протяжный и после перерыва короткий. Алешка хорошо знал сигналы судов. Пароход давал первый отвальный свисток. Через некоторое время раздастся второй, потом третий свисток, и пароход начнет отчаливать. «Ну, надо, отстать нам от него никак невозможно. Это же будет беда!» — скрипотцой в голосе от натуги сказал Алешка и с новой силой принялся грести. Вскоре пристань открылась перед ними, и они увидели у причала буксирный пароход, прижимавшийся к барже. «Это фрунзенец. Он хоть и не ахти какой на вид, а оселенка в нем есть. Довезет нас до базы за милую душу», — обрадовался Алёшка. Теперь было ясно, что пароход не уйдет раньше того, как они подплывут к нему. Второй гудок парохода послышался как раз в тот момент, когда обласок заскрипел днищем по песку. Алешка плеснул в лицо ледяной водой, обтерывал ладонью, и бросился на палубу к капитану. Надюшка стояла возле обласка, ждала. От долгого напряжения в глазах ее расплывались голубые, розовые, фиолетовые, зеленые круги, а деревеневшие руки висели бессильно, пальцы не разгибались, до сих пор будто бы держали весло. Вот эта гонка срода с такой быстротой не ездила на обласке. Не все он, а «Одной бы ни за что пароход не догнать», — думала она. Алешка вернулся сияющий. «Берут нас и с обласком в придачу». Как только сказал, что мы со Скобеевской базы, капитан даже обрадовался. «Пожалуйста, — говорит, — заходите, грейтесь. Если, — говорит, — база ушла из Каргасока недавно, догоним ее. Мы все-таки в два раза быстрее движемся, да и ночью редко стоим». «И как же пофортила нам Надя?» — Удачливый ты, Алеша, быстрый. Другой бы замерз у кедрового яра. Это ты удачливая, Надя. Ах, обрадуется Тихон Иваныч. Отправлял меня в путь, а у самого кошки на сердце скребли.